Глава 15. Справедливые судьи. Кыстугмас не раз выходил из юрты и посматривала на дорогу, поджидая возвращения старого мужа. Наконец, утомившись, села на обрывке ковра у двери юрты и, обняв колени, молча смотрела на пустынный холм, над которым облаком кружилась мелкая розовая саранча. Говорила я, не к добру он поехал думала Кыстугмас. Чуяла случится с ним недоброе. Куда ему, старому, ехать на войну? Он и мешок джугары не принесет домой, не рассыпав. Но он упрям, как старый козел, а выбрыкивает, как молодой козленок. К вечеру приехал ее любимый сын Мусук. Он стыножил коня и пустил его пастись. Скинув разодранный чекмень и рубашку, Он бросил их на колени матери. «Пока у меня нет хозяйки, кто зашьет одежду?» Мусук растянулся на земле и долго лежал молча, следя за руками матери, которая ловко делала стежки на заплате. «Где Юлдус? Где же ей быть? Пасет степи еще не возвращалась». Юлдус была приемыш, ее пригрела к истугмас потому что, хотя она и носила имя, не будет иметь дочерей, но все-таки тосковала о дочери. Ведь дочь всегда вьется около матери, и даже замужем в новой юрте она ближе к матери, чем сыновья. Юлдус скоро можно будет отдать за немалый Колым, корову, коня и верблюда. Юлдус — стройная, красивая девушка, с веселой улыбкой и блестящими карими глазами, Не беда, что илдус бедно одета. Ее блестящие черные волосы всегда тщательно заплетены в шестнадцать косичек и перевиты нитями стеклянных бус. Ни один джигит уже засматривается на нее. Мать знала, что Мусуку нравится илдус Какая старикам выгода, если бедняк женится на нищей сироте. Не лучше ли ему подождать бы а илдус выдать за богатого кочевника или муллу. Но об этом Кыстугмаса никогда не говорила и не раз вздыхала, думая. Мусуку упрям, как отец, и поступит, как сам захочет. Тогда мы никогда не выйдем из бедности. Собака, лежавшая у порога юрты, подняла голову, заворчала и с громким лаем помчалась в степь. Мимо ехал кочевник, и что-то кричал, указывая рукой в сторону. Он не остановился и проехал дальше. «Вот и Юлдус», — сказала мать. На холме показались ягнята. Они шли, растянувшись по тропе, взбивая пыль. Среди них шагала тонкая девушка, подгоняя особой пастушьей песенкой отстающих. Услышав ее голос, из соседних юрт выбегали женщины и спешили к стаду. Юлдус, отдав захромавшего ягненка, которого несла на руках, бегом пустилась домой. Она сделала знак мусуку и проскользнула в юрту. Юлдус взволнованно шептала. Ехал мимо человек и сказал, что видел нашу кобылу недалеко от дороги в степи. Она пасется, а седло сбилось на сторону. С отцом случилась беда. Я боюсь сказать матери. Мусок осторожно вышел из юрты, стараясь незаметно пройти за спиной матери к своему коню. Но вдруг остановился. Из степи послышался тонкий плачущий крик. «Да это Турган!» Мальчик показался на холме. Он бежал, спотыкаясь, ноги заплетались, он падал, опять вставал и ковылял дальше. Мусок подхватил его. «Вай-уляй!» Плакал Туркан. Мальчик не мог говорить, подбородок его дрожал. По лицу грязному от пыли текли слезы. Что случилось? Его вешают. Кого? Тату!